Легенда о том, как у людей судьба появилась. Жил бы мужик, пусть будет Петр. Довольно да уж прозорливый был, слава о его проницательности разлетелась по всей деревне. Некоторые сельчане его боялись, некоторые приходили за советом. Оно и неудивительно, ни разу мужик не ошибался. Но Петр тот был скромным и жизнь ему нравилась спокойная, деревенская. Так бы он и прожил ее тихонько, в полголоса, через десяток лет о нем бы все и забыли. Да только выдался в той деревне тяжелый год. Бывало, что от богов дождя не допросишься, а тут как зашпарит, так не остановишь. Шел дождь и шел, уже посевы начали гнить. Испугались сельчане голода, стали молиться Перуну. «Да вот беда!» — не отвечал он на молитвы. И тогда сельчане пришли к Петру спрашивать, что им делать, как умилостивить Перуна. «Специально он дождь наслал», — ответил Петр. Рассердился, подношения ему не понравились. «Мало мы даров на алтарь положили, вот и расхлебываем». «Но как нам это исправить?» — вскричали сельчане. «Помоги нам, сделай хоть что-нибудь». Десять дней и одиннадцать ночей размышлял Петр. Не хотелось ему идти против богов, но больно уж любил он свою родную деревню и ее жителей. Это была его родина, не мог он ее бросить. Поэтому он заглянул в будущее, а потом пошел к богу. Да только не к Перуну, а к Ерилу. И попросил у него солнечных дней, обещал ему богатые дары, если урожай хороший удастся. И Ярила откликнулся на молитву, разогнал тучи и спас пшеницу. Не укрылось это от взгляда Перуна, и тогда он проклял урожай. Первый человек, который попробует хлеб, испеченный из этой пшеницы, умрет. Прогремел он на всю деревню. Но так это громко было, что сельчанам показалось на весь мир. Испугались сельчане, ночей не спали. Даже думали жребий кидать, кто первым съест хлеб из проклятой пшеницы. Только Петр ходил спокойным и загадочно улыбался. А как только пшеница созрела, он намолол из нее муки и должене, чтобы напекла лепешек. Та сделала, как он просил. Петр забрал горячий хлеб и поехал в город на рынок. Сельчане его отговаривали, не дело убивать невинного человека. Но Петр не послушался. Занял место на рынке и начал торговать Первым его покупателем оказался мужчина Ни старый, ни молодой, ни красивый, ни не уродливый Ни не высокий, ни не низкий Подошел он к Петру, придирчиво смотрел все лепешки Да и купил одну по зажарести Откусил мужчина большой кусок А тот кусок сразу встал ему поперек горла Задыхается мужчина, снеет уже На землю упал, бьется в судорогах И горло себе царапает Люди вокруг бегают, кричат. Лекаря зовут, а Петр стоит и улыбается. «Чего ты улыбаешься?» — кричат ему. «Да вот чего!» — отвечает он и показывает на мужчину. А тот уже перестал задыхаться. Проклятый кусок выплюнул, тяжело дышит и буравит Петра взглядом. Обычный мужик вроде бы, да только и глазом моргнуть никто не успел. А на его месте стоит грозный перун. «Ты знал!» спрашивает он Петра. «Знал?» — говорит Петр. Он и правда знал, что Перун иногда принимает человеческий облик и ходит по земле, смотрит, как живет его паство. Знал он также, что сегодня Перун явится именно на этот рынок, подойдет именно к этому прилавку и захочет купить хлеб. Петр улыбнулся и спросил. «Вкусная лепешка?» «Вкусная!» — скривился Перун. Хотел он сначала убить Петра за наглость, но потом решил пощадить за ум и смелость. Но чтобы в будущем его вокруг пальца не обводили, Перун создал судьбу и велел Мокоши ею управлять. Чтобы у каждого человека был свой предопределенный путь, который он изменить не сможет.